Убийство в Бутакове. Зверская расправа потрясла жителей села Бутакова. Ночью убили пенсионерку Ходыреву и ее десятилетнюю внучку Таню. Чтобы скрыть следы, преступник поджег дом, но сельчане быстро загасили огонь и вызвали опергруппу. Выяснилось, что убийца хорошо знал Ходыреву, иначе бы она не открыла ему ночью. Был арестован заместитель директора совхоза Гаврилов, в прошлом инспектор уголовного розыска. Он признался в преступлении, но, когда до суда оставались считанные дни, заявил, что на самом деле его загипнотизировали, и картину убийства он видел во сне, который потом принял за действительность. Была судебная экспертиза, Гаврилова освободили, он хвастал перед сельчанами, невиновен я». Но началось дополнительное следствие, материалы уголовного дела прислали в Ленинград Касаткину. Он тщательно изучил все и пришел к выводу. Гаврилов — симулянт. Не мог он спустя восемь месяцев после убийства увидеть сон во всех деталях, совпадающие с действительностью. Только четыре человека из ста слышат во сне звуки, и то редко. Единицы чувствуют запахи, и почти никто не испытывает тактильных ощущений, осязание выключено. Гаврилов же утверждал, что слышал и чувствовал все одновременно голоса, крик, шум, лай собаки, твердость полена, которым ударил женщину, липкую кровь на волосах. Точно указал время, когда пришел в дом, а сновидения протекают хаотично, зрительные образы искажены, события разной давности сплетены воедино, были и десятки других несоответствий. Гаврилова вновь отправили на экспертизу, врачи признали его психически здоровым лгать, дальше не было смысла, преступник вторично, теперь уже бесповоротно признал свою вину. По снам разных людей можно составить своеобразную энциклопедию человеческих характеров, событий, настроений. Вот сновидение ленинградцев во время блокады. Всю ночь напролет они жуют без устали, нашивают огромные карманы на куртки, брюки и складывают туда теплые белые калачи. Молодые и здоровые люди во сне летают, легко парят над чистой прозрачной водой, бегают без устали по зеленым лугам. Полярники, долгое время просидевшие в одной палатке, видели абсолютно похожие друг на друга сны. Будет солнечный день. На ночные картины влияет многое. Болезни... События дня, переживания последних лет и даже обстановка, в которой человек спит. Касаткин провел около 600 опытов, чтобы понять, как свет, звук, запах, неудобная постель, температура и другие внешние раздражители влияют на сон. Наблюдения показали, что если человек спит в освещенном помещении, то у него часто возникают зрительные образы, связанные со светом. Яркий солнечный день, электролампочки, костры, разрывы снарядов и бомб – И чем ярче свет, тем больше снов видит человек. Влияет на сновидение и температура воздуха в помещении. У тех, кто спал с непокрытой головой в холодных комнатах, промороженных железнодорожных вагонах, то и дело падала шапка с головы, за окном шел снег, и волосы были полны снежинок. А вот спящий в духоте наверняка увидит лето, раскаленное солнце, горячие цехи. Если приложить к подошвам грелки с горячей водой, то у людей возникают однотипные картины. Они бегают босиком по раскаленным углям, идут по песку в пустыне. Когда грелка обжигает пятки, рождаются кошмары. Людей якобы пытают раскаленным железом. Однажды Касаткин получил письмо, автор которого утверждал, что по снам можно предсказывать погоду на следующий день. У себя в деревне он прослыл толкователем снов, За точным прогнозом к нему приезжали из районного центра. И надо отдать должное этому пожилому, малообразованному, но очень чувствительному человеку. Он довольно точно связал характер снов с метеоусловиями. Особенно интересны сновидения, когда возле спящего громко разговаривают, шумят, включают музыку. Несколько лет назад поставили такой эксперимент. Незадолго до подъема группе из 16 человек транслировали песню «Широка страна моя родная». Пробудившись, Больше половины из них рассказывали, что видели почти одинаковый сон. Либо поля, леса, горы, либо концерт, в котором звучала эта мелодия. При звуке сирены у этой же группы возникали схожие видения стрельбы, поездов и пароходов. Словом, во сне человек помимо воли реагирует на все, что происходит вокруг него, даже на запахи. Касаткин ставил курьезные опыты.